Глава пятнадцатая Миша считал дни, остающиеся до Байрама, и заранее упросил бабушку позволить ему ехать не в коляске, а опять на его собственные верховой лошадки, подаренной ему Екатериной Алексеевной. И когда, наконец, этот день наступил, проснувшись утром, он подумал вдруг, что на этом празднике может быть та самая девочка с глазами синими, как небо. По дороге к Аджаулу дядя Павел Иванович Петров, который на этот раз тоже ехал верхом, пояснил Мишеньке, отвечая на его настойчивые расспросы, что слово «байрам» турецкое, и что это значит «праздник», исправляют его мусульмане в первые три дня своего месяца Шаваля. «Думаю, что на этом празднике нынче и Шора будет. Он же в этом ауле жил», — сказал Павел Иванович. «Я тебе его тогда покажу». «Какой Шора? Кто он?» — быстро спросил Миша. Шора Ногмов, замечательный человек, здешняя знаменитость. Сначала он был мулой, потом перешел в военную службу в наши войска. Но главный он поэт, знает несколько языков». Павел Иванович слегка дернул за повод, и легконогий конь его помчался вперед, так что Миша и копы от него порядком отстали. «Нет такого великолепного зрелища!» Миша еще не видал. Он смотрел вокруг, растерянный, пораженный, не зная, на чем остановить взгляд. Горделивые кони с точенными ногами и изогнутыми шеями гроссовали под всадниками, одетыми в яркие бешметы, со сверкающим драгоценным оружием у пояса. Белые покрывалы черкешинок, одетых в национальные костюмы, виднелись рядом с парижскими шляпами петербургских и московских светских дам. Военные мундиры, аксельбанты, кое-где красный ментик, заезжего гусара, черкесские папахи — все сливалось в этой яркой толпе, которая шумела и двигалась около наспех поставленных палаток в нетерпеливом ожидании скачки джигитов. А джигиты уже заняли свои места и, красуясь, сидели в разукрашенных серебром седлах, накинутых на узорные чепраки и, успокаивая, поглаживали своих коней, кусавших удила. И вот распорядитель праздника дал знак — минута, и всадники понесутся. Миша замер, он весь точно застыл, и только глаза его, загоревшиеся восторгом, перебегали от одного всадника к другому, следя за каждым из них. Но что они делают, боже мой? Они соскакивают со своих коней на полном скаку и вновь вскакивают в седло, подняв земли брошенную монету — Стремительно свесившись вниз, они через минуту с такой легкостью, как будто тела их потеряли вес, прыгают на спины своих лошадей и, стоя на них, во весь рост несутся, как стрела из лука, с легким гортанным криком, с гордо закинутой головой, кончая свой стремительный бег под гром рукоплесканий. Но ну вот начинаются соревнования в больших скачках, и двадцать два всадника мчатся вдаль, куда-то к соленому озеру. Кто-то вернется первым. Несколько узденей отправлены туда для наблюдения за правильностью скачек, а в это время на широкую лужайку с другой стороны не спеша выходят десять черкешинок в белых прозрачных покрывалах, на темных косах и медленно плывут по кругу, постепенно ускоряя шаг, согласно нарастающему темпу однообразной музыки. Этот танец длится долго, и кажется странным, что ни одна из танцующих ни разу не поднимает потупленных в землю глаз. В следующем танце девушки, взявшись за руки с танцорами и составив с ними один большой круг, также медленно движутся вместе под монотонную музыку, то приближаясь к центру круга, то отходя назад. Но вот в середину этого медленно волнующегося круга влетает точно огневой вихрь молодой джигит и несется в пляске. Его танец — вихрь легких и буйных движений. Он точно летит по кругу на стройных ногах и внезапно становится на носки и летит дальше, а глаза его сверкают на смуглом лице. Миша кричал от восторга и аплодировал вместе со всеми. Весь красный от волнения он оглянулся на бабушку, смеясь и хлопая в ладоши. И вдруг смех его оборвался, а руки опустились. Там за толпой в открытой коляске стояла высокая дама, придерживая за плечи ту самую девочку. Она была в бледно-розовом легком платьице и с любопытством смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. Миша долго не сводил с нее глаз, все надеясь, что этот синий взор хоть на мгновенье остановится на нем, и с горечью убедился, что в этой блестящей, сверкающей красками веселой толпе она его не заметила. Он тихонько вздохнул и отвернулся. Но уже обратно неслись двадцать джигита. Первым летел стрелой гнедой конь, и криками восторга приветствовал его толпа. Только когда затихли эти крики, Миша услышал голос дяди Павла Ивановича, уже давно кричавшего ему «Мишенька, Мишель!». Перед дядей Павлом Ивановичем стоял стройный высокий человек с живыми глазами, сверкающими на смуглом лице. Когда Миша подбежал к ним, Павел Иванович положил руку на плечо мальчика и сказал. «Вот Шора, это мой племянник Миша Лермонтов. За это время он так полюбил все Кавказское, что не прочь остаться здесь совсем. Ведь правда, Мишель засмеялся дядя. Но Миша только улыбнулся в ответ, занятый рассматриванием Шоры Ногмова. Он заметил, что на кабардинца многие смотрели и указывали друг другу. «Вы что-то давно у нас не были, Шора?» сказал дядя Павел Иванович. «Приезжайте поскорей и расскажите что-нибудь из ваших кавказских историй. Этот мальчик будет счастлив услышать их и не проронит ни одного слова из ваших рассказов». «Непременно приеду», Ногмов говорил с легким кавказским акцентом. «А сейчас послушайте нашего замечательного певца Керим Гирея, самого знаменитого певца всей Закубани. Он аккомпанирует... сам своим песням, многие из которых сам же и слагает. Миша увидел, что посередине круга уже поставили покрытое коврами сиденье. Высокий человек в великолепном шелковом полу с галунами медленно подходил к нему, держа в руках похожий на арфу инструмент. И вот в наступившей тишине раздались первые звуки. Это была какая-то простая дикая мелодия, полная странного очарования и печали. Она то сопровождала слова песни, то звучала одна, но ну и непонятные слова, которые пел звучный и мягкий голос, были так полны то гневом, то горем, то любовью, что, казалось, вот-вот смысл их станет совсем ясен. Миша вслушивался в гортанные звуки, всматривался в благородные черты лица, точно выточенного тонким резцом и освещенного парой огромных глаз, темных и светящихся, и забыл обо всем. И так велико было потрясённое внимание детских глаз, что знаменитый певец улыбнулся странному русскому мальчику. Мишенька не заметил, как кончилась песня. Рядом с ним стоял теперь его новый знакомый Шорен Огмов, и этот новый знакомый высоко поднял его в воздух сильными руками. Потом поставил на землю и сказал, «Я скоро приеду и расскажу тебе всё, о чём пел этот певец. Ты хочешь?» «Вот да», — ответил ему тихо Миша. Шора Ногма воздержал свое обещание и, приехав в дом Хастатовых, рассказал столько кавказских историй и легенд, что для Миши этот день был новым праздником. Шора рассказал и о том, что пел певец на Байраме. Он пел о любимом герое кабардинцев с муглолицем и желтоглазом Сосруко, который родился из огня, огоревшего в камне, и был закален в семи вскипавших водах. Он пел о счастливой любви, и о горе разлуки, и о красоте родимых гор. А вечером, поднявшись с Мишей на горячую гору, на скате которой стояла Хастатовская усадьба, и усевшись с ним на маленькой скамейке, Шора рассказал мальчику о своей поэме про великого духа гор, обитающего на снежных вершинах, про повелителя всех ветров. Вечером следующего дня Миша один стоял на горячей горе, Он вспоминал обо всем, что рассказал ему Шора, он вспоминал печальную дикую мелодию песен знаменитого певца и думал о том, какая это удивительная страна Кавказ.